В судок заливной. Подготовленную рыбу разделать на филе с кожей без рёберных костей, нарезать кусками. На поверхности каждого куска сделать 2-3 надреза, чтобы при варке куски рыбы не деформировались. Затем уложить в посуду кожей вверх, залить горячей водой. Уровень должен быть на 3-5 см выше поверхности рыбы. Добавить репчатый лук, морковь, петрушку, лавровый лист, перец чёрный и горошком. Стой Когда жидкость закипит, удалить пену и варить рыбу до готовности без кипения в течение 5-7 минут, считая с момента закипания воды. Желе рыбное. Сварить бульон из пищевых отходов с добавлением кореньев. Бульон процедить, замочить желатин в холодной кипяченой воде, влить желатин в бульон, размешивая до полного его растворения. Затем добавить соль, лавровый лист, перец с черным горошком, локс и половину нормы яичных белков, тщательно смешанных с пятикратным количеством холодного бульона. Оттяжка. Всё это размешать, довести до кипения, добавить остальные белки и вновь довести до кипения. Готовое желе процедить. На тонкий слой налить в блюдо изостывшего желе, вложить куски варёной охлаждённой рыбы так, чтобы между кусками рыбы оставались небольшие промежутки. Каждый кусочек рыбы украсить зеленью петрушки, дольками лимона и порезанной вареной морковью. А затем украшение закрепить охлажденным в желе и дать застыть. После этого рыбу залить оставшимся в желе, чтобы слой его над куском рыбы был 0,5-0,8 см. При подаче заливную рыбу нарезать на порции, оставляя вокруг каждого куска слой желе. Подать заливную рыбу с соусом хрена. туdak 400 г, морковь 30 г, лук репчатый 25 г, петрушка корень 15 г, лимон 20 г, зелень петрушки 10 г, морковь 25 г, желатин 16 г, одно яйцо, морковь 50 г, лук репчатый 100 г, 10 лавровый лист, перец чёрный, уксус, по вкусу. Лимон, соль, сахар и хрен. Вскипятить воду с нашинкованными овощами, луком, пряностями и солью. Оситрины аж парить горячей водой, очистить подошчучков, обмыть и куском варить на слабом огне. Готовую рыбу оставить в отваре для остывания. Мукой и масло растереть, развести холодным отваром, добавить натёртый на мелкой тёрке хрен, соль, сахар и уксус по вкусу. Скипятить, добавить сметану и рубленые яйца. Рыбу нарезать на ровные ломтики, разложить на блюдо чешуёй, залить охлаждённым соусом и посыпать зеленью. Эту рыбу можно подать и в горячем виде. Осетрина 600 г, вода 1,5 л, лук 100 г, морковь 70 г. Для соуса: хрен 100 г, масло сливочное 20 г, мука 25 г, сметана 200 г, рыбный отвар 0,2 л, рубленная зелень, лавровый лист. перец с горошком, сой, сахар, уксус, подсол. Креветки под майонезом. Замороженные креветки оттаять, промыть и опустить подсоленной кипящей воду. На 1 л воды примерно 1 1/2 столовых ложки соли и варить с момента закипания 3-5 минут. Затем очистить креветки от панциря, разделать на небольшие волокна и охладить. Морковь, картофель отварить, охладить и нарезать кубиками. Часть подготовленных овощей и зелёный горошек заправить майонезом и уложить горкой на середину салатника. Сверху на овощи положить подготовленные креветки и залить майонезом. Вокруг салата положить отдельными букетами оставшиеся овощи. Перед подачей посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки. Креветки 400 г, морковь 150 г, огурцы солёные 100 г, горошек зелёный 70 г, картофель 200 г, майонез 100 г. зелень, соль по вкусу. Морская рыба под майонезом. Отварить рыбу в пряном отваре, охладить, не вынимая из бульона. Отварить картофель и морковь, нарезать мелкими кубиками. Разделить овощи пополам. Одну половину посолить, заправить майонезом с зелёным горошком и мелко нарезанными солёными ле씩ными огурцами. Заправленные майонезом овощи выложить на блюдо. Поверх вообще аккуратно расположить фискеры рыбы и залить их майонезом, слегка разбавленным тёплым холодным рыбным буяном. Подавать <мылось> это в столовой ложке. Украсить маслинами без косточек. Вокруг кучкой разместить остальные овощи, украсить кружочками помидоров или красным маринованным перцем. Ещё рыба 700 г, картофель 200 г.